Глава двадцать четвертая. Руффу снова вернулся на свое место за креслом короля и, словно в изнеможении, оперся о стену. В двух шагах от него Карачиолло, тяжело дышавший, обмахивался в оконной нише носовым платком. Остальные были очень бледны, ожидая королевского решения, от которого зависела также и их участь. Никто не говорил ни слова. Вдруг Фердинанд подошел к Эмме и, скрывая лицо от остальных, еле слышно зашептал «Морской переезд в это время года». «Я сам-то не боюсь бурь, но королева, дети, состояние наследной принцессы». Страх, который он отрицал, ясно был написан на его вздрагивавшем лице. Он, страстный рыболов, не решался отправиться морем, когда на небе не было ни облачка. Эмма подавила ироническую улыбку. — Я некомпетентна в этом вопросе, государь. Быть может, вы посоветуетесь с лордом Нельсоном? Он горячо согласился. — И с сэром Уильямом тоже. Он должен помочь мне. Мое состояние, состояние королевы, церковная казна. Я ведь не оставлю всего этого шампиона. — А что, скоро могут прийти сюда лорд Нельсон и сэр Уильям? Сейчас? Миледи не упоминала о покушении. — Я боюсь, что лорд Нельсон... «Не решится сойти на берег?» — Эмма знала Фердинанда. «Знала, что надо было сейчас же использовать его теперешнее настроение. Если Ваше Величество разрешит мне написать ему несколько слов, то через час он будет здесь. Но мне нужен надежный посланец». Король кивнул. «Феррери сделает это! Он надежен и не болтун!» Теперь, когда он принял решение, все казалось ему недостаточно быстрым — Он собственноручно принес чернильницу и перо, сам сходил в прихожую за Феррери. Эмма принялась писать медленно, взвешивая каждое слово. Опасаясь, что ее письма могут перехватить, она выработала с мужем и Нельсоном условный язык. «Барин» — означало «короля», «барыня» — «королеву», «дом» — маленькая Эмми» — «эмму», «источник Аритузы» — «Сицилию», «подземный». Известный только доверенным лицам королевы ход назывался известной дорогой. Эмма подробно описала этот ход Нельсону, и ему не трудно было бы найти его. Написав записку, она еще раз перечела ее. «Милый друг, барин болен и хочет спешно ехать к источнику Аритузы. Барни поедет с ним, наконец-то наше желание исполнится. Я не могу оставить дом, должна помогать при укладке вещей». не допускать до кучливых визитеров. Поэтому приходите ко мне известным вам путем, чтобы мы могли столковаться обо всем необходимом. Только осторожнее, чтобы никто ничего не заметил. Со страстной тоской ожидает вас ваша маленькая Эмми». Разве это не было обычной любовной записочкой влюбленной горничной к бравому кавалеру? «Никто не станет искать тут тайный смысл». Эмма, смеясь, запечатала записку и вручила ее Феррери, давая указания. Но, говоря с Феррери, она в то же время смотрела в зеркало, отражавшее противоположную сторону, и невольно пригляделась внимательнее. Она видела, что Карачиола по-прежнему стоит у окна и обмахивает платком раскрасневшееся лицо. Его волнение было все еще велико. Два раза платок выскальзывал из его рук, и вылетал на подоконник, однако герцог поспешно снова доставал его оттуда. Вдруг он упустил платок на пол и вышел на середину комнаты. — Погодите еще, Феррери, погодите! — сказал он курьеру. А затем, обратившись к Фердинанду, продолжал. — Государь, еще раз заклинаю вас, если вы покинете Неаполь, вы отдадите его врагу. — Чем мы заслужили ваше недоверие? — Неужели лишь тем, что иностранцы клевещут на нас? Ничего о нас не зная. Но ведь и наша армия тоже была организована иностранцами, а народ — мы все. Разве вы не знаете, чего ждут те тысячи, которые с трепетным нетерпением взирают на окна вашего дворца? Они требуют оружия, чтобы защитить своего короля, загладить позор Неаполя, пожертвовать жизнью за отечество, государь, пока не поздно. Волнение пресекло ему голос. Но словно народ услыхал его слова, в этот момент послышался вопль толпы, собравшейся перед дворцом: "Да здравствует король! Далой иностранцев! Смерть и кабинцам! Оружие! Дайте нам оружие!" Префект полиции бросился на улицу, чтобы усмирить народ своим появлением и подкрепить мужество полицейских, оцепивших дворец. Карачоула бросился перед Фердинандом на колени. «Государь, внемлите голосу своего народа. Заклинаю вас всем для вас священным. Заклинаю вас честью вашего имени, вашими детьми». Фердинанд остановился в нерешительности. Его взор боязливо устремился к окну. «Если бы я знал Фабрицу, это Ладзарони?» Кардинал подошел поближе и заглянул в щелку занавеси. «Хорошо одетые люди, горожане, студенты». Король вздрогнул. «Студенты?» Эмма иронически рассмеялась. «Смотрите, Ваша Эминенция, не наступите на носовой платок». Герцог уронил его, как раз перед тем, как народ начал кричать. Крачелло в бешенстве вскочил миледи, но Фердинанд не дал ему договорить. «Клянусь святым Януарием, Франческо, ты злоупотребляешь моим терпением. Неужели ты думаешь, я должен слушать одного тебя?» «Это Патриот и Фабрицио?» Руфу холодно пожал плечами. «Кто может сказать это с достаточной уверенностью?» «Во всяком случае, Феррери сделает хорошо, если...» «Заговорит по-французски в случае, если его остановят по дороге к лорду Нельсону». Фердинанд с посеревшим от страха лицом подскочил к курьеру. «Чего ты стоишь еще здесь, Антонио?» «Почему ты еще не ушел? Ступай, говорю тебе, ступай!» Феррери ушел. Эмма с удивлением услыхала предупреждение Руффо. Почему он хотел, чтобы ее записка дошла до Нельсона? Уж не старался ли хитрец заручиться благоволением Англии теперь, когда Фердинанд высказался за Сицилию? Тем временем крики продолжались. Народ желал видеть короля. Сквозь приветственные клики все чаще раздавались угрозы. Наверное, Фердинанд уже сбежал и оставил Неаполь в беде. Надо взять штурмом дворец и захватить предателей придворных. Поднялся страшный шум, который все близился. В комнату задыхаясь, бежал префект полиции. Они прорвали цепь моих полицейских и теперь осаждают ворота. «Государь, что...» «Да что вы хотите от меня?» Перебил его в диком страхе Фердинанд. «Я, что ли, префект полиции? Дворец полон солдат, а вы спрашиваете, что делать? Если с этими канальями иначе нельзя, прикажите стрелять, стрелять, но войска, я боюсь...» Фердинанд побледнел еще больше. — Ах, трусливые бабы, трусливые бабы! — простонал он. — Я не могу быть в безопасности даже в собственном дворце. Вдруг вся кровь вхлынула ему в голову. Трясясь от бешенства, он ухватил Карачаола за руку, резко тряхнул его. — И ты еще требуешь, чтобы я оставался здесь, в этом гнезде коварств и предательства? А-а-а! Ты знаешь, что я начинаю думать? — Что ты сам, государь? — крикнул герцог, с силой отшвыривая руку Фердинанда. — Вашему величеству угодно самому лишить себя вернейших слуг? Его глаза метали искры, зубы скрипели, лицо горело под сединой волос. Фердинанд отступил назад. — Если бы ты был королем, словно извиняясь пробормотал он если бы ты был королем, — мрачная улыбка скользнула по лицу Карачиолла, — если бы я был королем. Я не стал бы настолько мешать своим друзьям и своему народу соблюдать мне верность. Да, да, я опять и опять повторяю и буду повторять до последнего вздоха, неаполитанский народ верен своему королю. Вашему величеству угодно проверить это? Ну так вот, покажитесь народу, скажите хоть несколько слов для их успокоения, и тот же самый народ, который бьет королевских стражей, чтобы добраться до своего государя, бросится перед вами на колени и станет повиноваться... Малейшему жесту вашей руки, государь. Теперь пеньянтелли, галло и другие тоже стали настаивать, чтобы король хоть на минуту вышел на балкон соседней комнаты. Разрешите мне, ваше величество, идти впереди вас и прикрывать вашу особу своим телом, молил префект полиции. Фердинанд ничего не ответил. Кусая губы, сжимая пальцами виски, он продолжал молчать в полном отчаянии. Тогда Карачиолло стукнул шпагой о пол и сильным голосом крикнул. «Неужели Неаполь должен быть потерян для дома бурбонов? Его величество трусит?» Теперь Фердинанд сдался. Карачиолло, Пинетелли, Костельчикало, Галло защитным кольцом окружили его. Впереди пошел префект полиции. Так вышли они на балкон соседней комнаты. Они были встречены в ликования. Затем наступила мертвая тишина, и король Нассач обратился с речью к своему народу. Эмма волновалась. У нее замелькали мысли. А что, если народ останется спокойным? Если Карачиолло с друзьями удастся преодолеть страх Фердинанда? Ведь только страх и гнал его из Неаполя. Эмма со страстным нетерпением прижалась к щелке в занавесе. Да, Руффа был прав. Это были горожане, купцы, студенты. Они внимательно слушали Фердинанда, воодушевленно приветствовали его каждый раз, когда он делал паузу, били себя в грудь, умоляли остаться, предлагали все свое состояние и жизнь. Кто это был? Патриоты? Богоотступники? Республиканцы? Или Карачелло был прав, когда доказывал их преданность королю, когда говорил, что недоверие Марии Каролины порождено ее «болезненным состоянием», скормлена политикой сэра Уильяма, Взращена предательским карьеризмом Ванни. Что, если это было так? Мысли Эммы спутались. Тяжелым гнетом легло ей на сердце сомнение, И в тот же момент в ней пробудилось что-то нечистое, страшное, Желание, дикое, жестокое желание. Что, если бы кто-нибудь из этих людей поднял камень И швырнул им в этого болтливого, притворяющегося храбрым короля. Нельсон, Англия, Эмма были бы оправданы этим. Чья-то рука коснулась ее руки. Эмма вздрогнула и обернулась. Перед ней был Руффо. Не правда ли странно, как покоен этот народ? Возможно, что Карачуол еще выиграет партию, если только сейчас ничего не случится. Неужели он угадал мои мысли, — подумала Эмма, — Вдруг дикий вопль покрыл голос Фердинанда. Он несся из-за угла дворца оттуда, где начиналась улица, ведущая к гавани. Распахнув окно, Эмма высунулась снаружи. Вот из-за угла показалась кучка оборванцев, вооруженных палками, молотками, дубинками. Над ними реяло нечто вроде знамени, черный крест на обрывке полотна. Впереди стремительно несся человек. Он дважды поскользнулся, падал, снова поднимался и продолжал бежать. Выбежав на площадь, он увидел толпу перед дворцом, остановился в смущении, хотел свернуть в боковую уличку, но преследователи отрезали ему путь. Тогда с воплем отчаяния он бросился в свободное пространство между дворцом и толпой. Со стороны преследователей раздался рев. «Бейте его! Бейте! Шпион! Французский шпион!» Ответом на это был вопль толпы. Теперь все бросились на беглеца. и настигли его у портала дворца. Ловко брошенный молоток поразил его в ногу, и, всплеснув руками, беглец рухнул на землю. Вся толпа устремилась на него, в его грудь втыкались ножи, железные палки дробили его члены, а в то же время раздавались крики «Долой, якобинцев! Смерть врагам Неаполя! Да здравствует король!» Грубые руки схватили беглеца, подтащили под балкон, стали подбрасывать к Фердинанду — На одно мгновение над тесно сомкнувшимися головами показалось лицо умирающего. «Феррери — Феррери! — крикнула Эмма. «Феррери — Феррери! Не показался ли отсвет улыбки на бледном лице? Но вот он снова исчез под ногами неистовствующей толпы. Вороские руки обыскали, его сорвали с него платье. Теперь он лежал совсем обнаженный, но так как еще вздрагивал, то к нему прокрался мальчик и камнем раздробил ему голову. Около Эммы чей-то голос бормотал, — Этого я не хотел. Не хотел. С опущенными глазами, скрестив руки на груди, стоял Руфо. Его лицо оставалось неподвижным, и только губы судорожно двигались в страшном прерывистом лепете. Этого я не хотел. Не хотел. Не хотел. Эмма с ужасом взглянула на кардинала, и вдруг она вспомнила его совет данной Феррери, И то, что только что кричала чернь. Феррери убили, потому что он потребовал в гавани лодку на французском языке, как посоветовал ему кардинал Руффо. Должно быть, Руффо угадал ее мысли. Дрожь пробежала по его лицу, губы замерли, но он поднял веки, заставил себя улыбнуться, посмотреть на Эмму и произнес «Счастье благоволит вам, миледи, а счастливые всегда правы». Не откажите передать мой привет сэру Уильяму и лорду Нельсону. Он низко поклонился ей и ушел тихим, скользящим шагом, мрачный, словно призрак с того света. Через час Эмма провела по тайным ходам Нельсона и мужа к Марии Каролине. Королева встретила их возгласом радости. Фердинанд был у нее. Он примирился с нею и окончательно согласился на бегство на Сицилию, приготовление, исполнение плана, назначение временного правительства — все было предоставлено Марии Каролине, муж поставил только единственное условие. Его состояние должно быть спасено целиком. Казалось, Мария Каролина преисполнилась новыми надеждами, ее взор горел восторгом власти, она со страстной энергией приступила к совещанию. Позднее к ним присоединился Фердинанд. Он настоял, чтобы его лейб-медик — произвел осмотр трупа Феррери в его присутствии, насчитал сорок две раны и воскликнул. Я вообще не понимаю, как это могло случиться? Дать захватить себя таким канальем, позволить, чтобы тебя изрешетили словно быка? Наверное, он вел себя уж очень глупо. Как идиот. Продолжая ругать покойного, он кинул Эмми то, что лейп медик нашел в горле Феррери. Это был разжеванный слипшийся кусок бумаги. Любовная записка влюбленной горничной.